— Ты хочешь войти в эту проклятую башню? — прогудел над ними удивленный голос старого Энта. — Хоум-хоум, хорни и сучья, небывалое дело. — Но ты ведь поможешь нам, древоборот? — обратился к нему Фолк. — Всем, чем только смогу. Но только чем именно, скажи. «Ты не знаешь, все ли бойницы Ордханка заперты изнутри?» «Хум! Откуда мне знать?» «Но я скажу, что кое-какие из них не выдержали ударов камней, когда мы только вошли в Эссенгард и попытались развалить Ордханк. энты тогда забросали окна камнями». «Я сам видел, как ставни на многих не выдерживали. Так что...» — он лукавух усмехнулся «Пожалуй, этим-то я смогу вам помочь. Отойдите-ка!» Друзья поспешно отбежали в сторону. Древо Борот, не торопясь, нагнулся. Выбрал среди валявшихся повсюду каменных глыб одну, не очень большую, величиной в рост гнома, примерился, взвесил ее в ладони, А затем вдруг как-то согнулся, с резким шумным выдохом распрямился камень, со свистом пронесся вверх и ударился точно в оконный проем, окутавшийся пылью и мелкой каменной крошкой. Раздался звонкий удар. — Вот и все, — довольно сказал старый Энд. — Теперь можно лезть. «Рискнем, друзья!» — вновь обратился к гномам Фолку. «Вы же сами себе никогда не простите, если упустите такой случай!» Торин и малыш приглянулись. Какое-то время они еще колебались, но затем малыш первый беззаботно махнул рукой и стал доставать из недра своего мешка острую трехзубую кошку и моток прочной веревки. «Теперь моя очередь!» Во всеуслышание объявил он, щури глаз и в задумчивости пропуская веревку меж уцелевших пальцев покалеченной руки. Он взялся за канатик, локти на полтора выше якоря, со свистом крутнул его разок-другой над головой, словно прощу. И в следующее мгновение кошка звонко о камень и намертво закрепилась за край окна. Для верности маленький гном подергал веревку, даже повис на ней. Лякарь держал крепко. Гному повернулись к хоббиту. Хоббит прикусил губу. Лесть ему как-то раскателось. Башня нависала над ним всей своей громады, словно грозила вот-вот рухнуть и погрести под своими обломками, дерзнувших нарушить ее вековой покой. Фолку оглянулся на древо борода, тот понял его взгляд по-своему — «Не бойся, малыш!» — прогудел он. «Энты встанут под окном, а в случае чего смело прыгай вниз!» «Древо ворот! А почему было не сломать ту дверь, что над балконом?» «Мы пробовали!» — со вздохом ответил Энт. «Множество раз. Все вместе. Но никак. Сломать можно лишь верхние ставни. Я и так выбрал самое нижнее». Это самое нижнее находилось в сажениях в тридцати над их головами. Фолко мельком удивился, каким же глазом должен был обладать малый чтобы с первого раза точно закинуть якорь. «Давай мешок!» — хоббит почувствовал на себе помогающему пальцы Торина. «Кольчугу, шлем, меч оставь на себе, мало ли что!» — Лестницу я тебе на спину приторочил. Главное, не вздумай что-либо делать, пока не окажешься внутри. Там можешь лестницу бросать и что хочешь, ты понял? Губы гному предательски дрогнули, когда он, нагнувшись, взглянул в лицо Фолку. Тот вздохнул, покосился на вставших под стеной энтов, поймал ободряющий взгляд древоборода, поправил меч и взялся за веревку. Против его ожиданий лезть оказалось не так уж и трудно. Гномы крепко держали нижний конец веревки, энты замерли, подняв свои длинные многопальцевые руки, и хоббит постепенно осмелел. Он изрядно окреп за год трудов и теперь неспешно, без особых усилий, подтягивался вверх. Он миновал балкон, одну, другую, третью бойницу. Он хотел бы узнать, какими ставнями они закрыты. Но веревка вдруг стала раскачиваться, и ему пришлось целиком сосредоточиться на своем восхождении.